Ну, я тебя понимаю. Он ведь никогда не сидел ни с кем, кроме своих родственников. Есть от чего потерять голову. Да, пожалуй, согласилась я. Джессика раздражённо теребила тёмные кудри, наверняка надеясь, что я подброшу ценный материал для сплетни. Всю пятницу я страшно на себя злилась, ведь прекрасно знала, что Эдвард сегодня не будет. Он, но продолжала ждать. Войдя в столовую вместе с Джессикой и Майком, я не смогла не взглянуть на заветный столик, вспомнив, что увижу Эдварда только в понедельник. Совсем сникла. За нашим столиком обсуждалась предстоящая поездка. Майк пребывал в отличном настроении. Местные метеорологи обещали завтра ясную погоду. Я была настроена менее оптимистично. Сначала увижу, а потом поверю.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 Значит, счел моих попутчиков достойными. Интересно, одобрил бы он поездку в Сиэтл с Эдвардом Каллином? Конечно же, говорить о ней я не собиралась. «Папа, а ты знаешь скалы к югу от горы Рынье?» Как бы, между прочим, спросила я. «Да, что?» «Ребята из нашей школы собирались туда по в поход». «Не лучшее место для походов», — отметил Чарли. «Много медведей».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 Магазин «Олимпийская экипировка Ньютонов» находился к северу от города. Его я уже видела, хотя никогда не заходила, потому что активный отдых на свежем воздухе особенно меня не привлекает. На стоянке я увидела «Шевроле Майка» и «Ниссан Тейлора». Так, Эрик тоже на месте, с двумя другими парнями из класса, которых, насколько я помню, звали Бен и Конор. Пришли и Джессика, вместе с Анджело и Лорен, а с ними еще три девчонки – Одна из них многозначительно на меня посмотрела и что-то прошепта... прошептала Лорен. Та отряхнула серебряной гривой, и из васильковых глаз полилось презрение. Да, меня ожидает чудесный денек. А зато мне очень обрадовался Майк. «Ты пришла!» – радостно закричал он. «Я ведь говорил, что сегодня будет ясно». «Ну, я же обещал прийти». «Значит, ждем только Ли и Саманту».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 терракотовые, бирюзовые, лавандовые цвета кобальт, кобальта и тускло-золотые. На берегу валялись огромные прибитые волнами деревья, выбеленные морской солью. Свежий ветер сильно пах йодом. Нав, над волнами кружились пеликаны, а высоко в небе одинокий орел.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 послушай и уложили их над старыми угольями в виде конуса. А ты когда-нибудь видела сплавленой лес? – спросил Майк. Я видела на выбеленной до кремового цвета сосне оживленных и хихикающих девиц рядом. Майк склонился над кострищем и поджег небольшую веточку чем-то похожим на зажигалку. Пламени было как от сварочной горелки.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 Возникла джесс, и Бойко о чем-то заговорила.